Есть ли пульс на Марсе? Жизнь — это асимметрия. Пожалуй, лучшее определение жизни в одно слово. «Хватит страдать, иди уже домой!» — крикнула продавщица соседнего прилавка бабе Нине Бароновской, которая с тоской смотрела на свои нераспроданные пирожки с мясом. Это были тот самый базар и та самая «Баба Нина», которая не так давно из лучших побуждений вызвала скорую и в Проксии Агафоновне. Перед Пасхой «Баба Нина» предусмотрительно увеличила темпы производства пирожков с мясом, так как предвидела повышенный спрос после окончания Великого Поста. Сначала вроде все шло хорошо, продажи выросли. Кипиай радовал – Но потом постепенно спрос снизился, а излишки продукции начали увеличиваться. После случая с «Доктором Безразличным» народ в деревеньке временно озаботился здоровым образом жизни и начал бороться с мясом и глютеном. Дела у бабы Нины пошли совсем плохо, а сегодняшний день был самым неудачным по продажам за все время – Половину пирожков так и не удалось продать, плюс еще остались пирожки со вчерашнего дня и даже пара штук с позавчерашнего. Она стояла над ними, не понимая, что делать, словно многодетная мать над нерадивыми детьми, которые вели себя плохо и не продались сами. «Ну что же вы, мои миленькие, ну как же теперь?» Приговаривала она, надеясь, что какие-нибудь проезжие туристы заглянут и заберут все одним махом в качестве дорожного перекуса. Никто не заглянул, никто не пришел. Был теплый летний день, и базар после обеда не пользовался популярностью. Большинство торговцев уже давно свернулись и разошлись по домам еще до обеда, и только баба Нина не хотела сдаваться, так как отступать было некуда. Дома в морозилке было запасено много мяса для производства плюс мука, куда это все девать. Надоедливые мухи ползали по пирожкам, пытаясь добраться до содержимого, но толстый слой теста был для них непреодолимой преградой. Ведь баба Нина Барановская знала толк в бизнесе и не старалась перенасыщать пирожки начинкой, как бы заботясь о здоровье деревенских жителей. Наконец, даже ей стало понятно, что сегодня больше ловить нечего, и можно смело идти домой. Она выругалась, в сердцах смахнула все, что лежало на прилавке в котомку, и ушла. Дома она решила пообедать. Но готовить что-то было глупо, ведь у нее была гора пирожков, которые некуда девать. Она хотела отдать позавчерашние соседки, чтобы поддержать с ней дружеские отношения, но все пирожки перепутались, и понять, какие из них сегодняшние, а какие позавчерашние, было невозможно. Кроме того, соседки дома не оказалось, а угощать кого-то еще было невыгодно. Тогда она решила просто ничего не готовить несколько дней и спокойно все съесть самостоятельно, сэкономив таким образом на готовке и избежав экономических потерь. Прикинув, что в один прием пищи она может съесть 4 штуки, она поняла, что ей потребуется минимум 2 дня на поедание всего, что осталось, и если позавчерашние пирожки пролежат еще два дня, то они станут уже четырехдневной давности, при этом большую часть времени они лежали на прилавке в теплую погоду. В голову бабы Нины начали закрадываться опасения, что это может быть слишком много для начинки из мяса с луком, и это может негативно отразиться на состоянии ее живота. Баба Нина была весьма мнительна и пугливая, в памяти ее сразу начали всплывать такие слова, как «инфекционное деление», «сальмонеллез», «кишечная палочка», Тем более, что она постоянно следила за новостями и регулярно отслеживала, сколько человек, где и когда, пострадало от того или иного несчастья, в том числе и от отравлений. Этими новостями она делилась со своими коллегами по базару, делая скорбное лицо, крестясь, и в душе надеясь, что сия трагическая участь ее минует, так как она питается исключительно домашней пищей. И тут сразу вспомнилось, что мясо, которое она закупила для пирожков, было не фермерское, а по скидке, из магазина «Семерочка». Это было заметно дешевле, чем у местных фермеров, но о качестве она особо и не думала, так как туристы приезжали и уезжали, и никакой обратной связи или претензии быть не могло. «Почему мясо было по скидке?» – задумалась баба Нина. «Может, оно изначально уже было просроченное?» а тут еще столько дней лежала. Она даже подумала, не заморозить ли пирожки до лучших времен, но решила, что так будет еще хуже. Еще немного здравый смысл в ее голове боролся с жадностью и страхом и вскоре проиграл. Баба Нина тщательно вымыла руки, пытаясь компенсировать этим сомнительность пирожковой начинки, а взяла один пирожок, перекрестилась и съела. «А с чаем вполне ничего», — подумала она. «Тесто мягкое, начинка сочная». На самом деле ей, конечно, не понравилось, но признаваться в этом себе было нельзя, ведь тогда ей пришлось бы признать в себе много нехороших качеств, недопустимых для набожного человека, коим она себя считала. Съев нужное количество пирожков, она успокоилась и начала заниматься своими делами, то и дело прислушиваясь к внутренним ощущениям, и пытаясь понять, хорошо ли живот принял просроченные пирожки. Вроде все было нормально, но периодически происходило некоторое бурление. Пару раз была отрыжка с запахом мяса. «Не к добру это!» — подумала баба Нина и решила превентивно выпить что-нибудь для лучшего переваривания. Дома был полный арсенал, и она не стала себя ограничивать, ведь ситуация была нестандартной, Вход пошло все фисталы, крионы, панкреатины, амезы и еще что-то. Подумав немного, она решила шлифануть сверху ножпой и мизимом для верности. Но даже вся эта тяжелая артиллерия не смогла успокоить тревожный ум бабы Нины, и она весь вечер продолжала прислушиваться к бурлению в животе и принюхиваться к запаху своих пуков. Наконец ее старания дали плоды, И живот начал побаливать. Время было уже позднее, пойти на прием в поликлинику она не могла. Вызывать скорую было бессмысленно, ведь арсенал таблеток для живота у нее дома был гораздо внушительнее, чем даже в отделении областной больницы, поэтому она решила, что нужно попытаться сначала справиться своими силами. Через пару часов боль в животе немного утихла, но начался понос. Бабу Нину полоскала низом всю ночь. Утром она решила поехать на такси к Евпроксии Агафоновне, так как хорошо знала, что та неоднократно вытаскивала людей из подобных ситуаций, но вспомнила недавний инцидент на базаре и остановилась. «Действительно, если Евпраксия не может помочь даже себе, и ей приходится вызывать скорую прямо на улице, как она вообще может кого-то лечить? Это же сплошная некомпетентность», — подумала баба Нина. То, что это именно она вызвала скорую, она, конечно, не подумала, но зато окончательно решила, что раз Евпроксия сама мучается с животом, то лучше к ней не обращаться. Был еще вариант обратиться к китайцу в соседней деревне. Тот ставил иголочки и часто практиковал сеансы одновременного лечения. Он укладывал сразу нескольких человек на циновки и ставил иголки всем одновременно. Людям нравилось, можно было сходить, полежать, полечиться, пообщаться с соседями за занавеской, узнать последние новости и сплетни. Кому-то помогало, кому-то нет. Хуже не становилось, стоило недорого. Баба Нина тоже к нему ходила несколько раз, пыталась вылечить боль в коленях. Ей не помогло вообще никак. «Ну, может, в этот раз поможет», — подумала она и вызвала такси. Китайцу можно было даже не записываться, можно было просто приехать, он никому не отказывал, и если вдруг места на циновках заканчивались, то люди лежали прямо на полу или сидели на диванчике. Как-то раз он забыл одного из пациентов и ушел домой. Пациент уснул под иголками и, когда проснулся в запертом снаружи темном кабинете, очень испугался. Вылез в окно и, не имея возможности ни одеться, ни вынуть иголки из спины, ходил по округе и пугал прохожих, подобные полуголому дикообразу с торчащими во все стороны иглами. В этот раз места были. Китаец коротко и вежливо расспросил бабунину: сказал, что нужно иссушить сырость, охладить жар и нормализовать циркуляцию ЦИ, уложил ее Воткнул несколько иголок и куда-то ушел. Заснуть баба Нина побоялась, так как туалет был один, пациентов много и нужно было постоянно следить за появляющимися позывами в кишечнике. Наконец китаец вернулся, снял иголки, осмотрел и пропальпировал живот покачал головой и сказал что у бабы Нины смещение пульса относительно пупа что нужно это исправить и что возможно именно в этом причина ее поноса и что понадобится около 10 сеансов причем здесь пуп «Если причина в пирожках», — подумала баба Нина, но китайцу об этом не сказала и решила все-таки заняться пупом, ведь китаец настойчиво рекомендовал не запускать это дело, так как пуп — это очень важно, и что если пульс не в пупе, то это серьезная энергетическая проблема. Тем более, что он сделал ей приличную скидку, так как она предусмотрительно взяла вчерашние пирожки с собой и угостила его от чистого сердца, конечно же. Домой баба Нина вернулась с одним из пациентов, с которым познакомилась, пока лежала под иголками. Он ее подвез, она угостила его оставшимися пирожками, поэтому он с нее денег не взял. Довольная, что удалось сэкономить и на лечении, и на дороге, и избавиться от пирожков одновременно, и что больше не надо ничего доедать, она спокойно пошла делать новые пирожки с капустой, следуя за развитием растительно-ядных трендов на рынке стритфуда в деревне. На следующий день китаец и пациент, который подвозил бабу Нину, благополучно вышли на работу. И живот ни у кого не заболел, и поноса не было. Получается, несвежие пирожки подействовали только на нее и больше ни на кого. Что это за пирожковый феминизм такой? На самом деле так часто бывает, и никакого секрета здесь нет. Все дело в том, что большой процент так называемых пищевых отравлений – это на самом деле не отравление. Часто бывает, что все сидели за одним столом, ели одно и то же, а пострадает кто-то один. Особенно показательно с детьми, потому что они острее реагируют. Понятно, что раз мы живем не физиологично, а повсеместно нарушаем природные законы, то и последствия бывают такие, каких в природе не бывает. Если в детский садик поступит отравленная или испорченная еда, то пострадает одновременно много детей. А вот если только у одного человека из всех понос и рвота, то вряд ли это отравление или какой-нибудь кишечный грипп. Скорее всего, это последствия перенесенного стресса. Вот и бабанина стрессанула и поэтому получила понос и боль в животе, а не потому, что мясо в пирожках протухло. Для организма человека переварить тухлое мясо вообще не проблема. Наши предки во многом были падальщиками, так как в те далекие времена стоял вопрос о физическом выживании вида. Либо ты перевариваешь все подряд, либо проигрываешь конкурентам, и холодильников тогда ни у кого не было. Организм на такой рассчитан, ферментов и пищеварительных мощностей достаточно. И сейчас есть целые народы, культуре которых обильно присутствует тухлятина, и ее даже считают деликатесом. И у собак и кошек тоже нет проблем с тухлым мясом, как и у бездомных людей, которые часто подъедают просрочку у черного входа в магазины или из мусорных контейнеров. Для всех этих людей, как и для животных, тухлое мясо – это источник жизни, а не угроза для здоровья. В этом весь секрет. Если при поедании чего бы то ни было у человека нет никаких сомнений, то вероятность отравиться гораздо ниже, чем если он будет накручивать себя и сомневаться, а можно ли есть эту окрошку, или эти пирожки, или этот заплесневелый хлеб и так далее. Пирожки бабы Нины можно было бы отправить самолетом голодающим детям в Африку, и через неделю они были бы рады такому подарку, и поноса ни у кого бы не было». Поэтому же не было поноса у водителя, у китайца, которые не сомневались, поедая пирожки. А баба Нина сильно сомневалась и знала всю подноготную этих пирожков, поэтому ее ЖКТ среагировал. Вывод здесь очень простой. Если сомневаетесь, не ешьте, какого бы качества ни была еда. Если вы в стрессе, если вас переполняют злость и раздражение, не ешьте, подождите, пока эмоции не пройдут. Я часто не ем еду, которая с моей точки зрения хранилась долго и, как я говорю, морально устарела. Даже если с химической точки зрения она хорошая и никаких проблем с ней нет, но моя психика уже считает ее морально устаревшей, а значит уже сомневается, стоит ли ее есть, то уже есть вероятность, что будет реакция ЖКТ. К счастью, в отличие от наших предков, мы уже давно не голодаем и можем позволить себе выбирать и отказываться от еды, если есть сомнения. Поэтому при поносе и рвоте не всегда нужно срочно налаживать циркуляцию ЦИ и уничтожать подозреваемых антибиотиками. Начинать всегда нужно с головы. Как только психика успокоится и драматизм ситуации пройдет, ЖКТ сразу начнет чувствовать себя лучше. В западных странах Первым народным средством при несварении или отравлении является не какой-то препарат, а обычная Кока-Кола. Научного обоснования этому нет, никаких исследований не было. Так же, как в случае с коньяком, крепким чаем, морганцовкой или еще чем-нибудь, что люди употребляют и во что верят при несварении желудка. Тут главное не в химическом составе а в уверенности человека, что теперь он не ест сомнительное и нехорошее, а наоборот, пьет что-то хорошее и полезное, что помогает его ЖКТ. Это очень четко видно по людям, которые пьют касторку. Чем больше сомнений и опасений, тем больше вероятность, что эффект не ограничится несколькими часами, а продлится дольше, да еще и сорвотой. Вот и у нашей бабы Нины после того, как она избавилась от всех пирожков и осознала, что больше их есть не придется, кишечник быстро успокоился, и все прошло само. Но она подумала, что иголочки помогли. Второй важный вывод – если вы хотите, чтобы люди обращались к вам чаще, если вы заинтересованы в расширении своей деятельности, занимайтесь собой, прорабатывайте себя и не накапливайте свои собственные проблемы, которые обязательно будут заметны вашим пациентам и всем окружающим. Именно поэтому баба Нина не обратилась к Евпроксии Агафоновне, ведь с ее точки зрения та сама была больная и не могла помочь себе своими же методами. Как же она сможет помочь бабе Нине, если сама едва ходит и ей приходится вызывать скорую? Баба Нина не стала вникать в ситуацию и вспоминать, кто и почему вызвал скорую, нужно ли было вообще ее вызывать и чем вся история в итоге закончилась». Она не стала вспоминать многочисленные случаи, когда Евпраксия успешно помогала людям и не снимала их с операции. Она сосредоточилась только на том факте, что Евпроксия сама себе помочь не может, люди в большинстве своем мыслят весьма прямолинейно и эмоционально. Эмоции от случая на базаре для бабы Нины явно весили больше, чем вся остальная информация, которая у нее была». Поэтому, если вы хотите привлечь кого-то к самооздоровлению или заинтересовать кого-то или привлечь больше людей, будьте хорошим живым примером. Как известно, живой пример лучше любой проповеди. Практика показывает, что живые результаты, живые примеры, как кто-то от чего-то вылечился или от чего-то избавился, работают гораздо лучше любой теоретической информации. Люди всегда оценивают по одежке и только потом вникают в вглубь. Человек с больным животом, пропагандирующий уникальный метод помощи себе, выглядит странновато. Так же, как диетолог с пузом, косметолог с перхотью или нищий предприниматель, который всего за 10 тысяч рублей расскажет вам, как разбогатеть за месяц и заработать миллион. Все это воспринимается чисто эмоционально. Человек на подсознательном уровне всегда будет тянуться к другому человеку, если тот лично является живым положительным примером того, о чем говорит. Поэтому вы можете учитывать это, ну или не учитывать, если вам не нужно никого привлекать. Если вы занимаетесь самооздоровлением исключительно для себя, то не обращайте внимания ни на каких бабнин, «барановских» и не тратьте свое драгоценное время и энергию – на доказывание или объяснение чего-то кому-то. Если человеку нужно, и он мотивирован, то он и так будет искать подтверждение, а не отговорки. А если нет, то он ничего не услышит. Значит, для него еще не время. Вот и для бабы Нины Барановское время еще не пришло, поэтому она продолжила ходить к китайцу, а он продолжил ставить ей иголочки, чтобы вернуть потерянный пульс прямо в пуп. Пульс никак не возвращался, и после четвертого сеанса баба Нина начала опять сомневаться, стоит ли продолжать, потому что она не чувствовала никаких изменений, ее извозчик уже закончил свой курс иголок, и теперь ей нужно было добираться самостоятельно, и у нее не было никакого желания продолжать курс до 10 сеансов. «Это еще шесть сеансов, плюс дорога туда и обратно», думала она весь день и весь вечер. Снова ее жадность вступила в схватку со страхом, который вселил в нее китаец из-за потерявшегося пульса. В итоге жадность снова победила, и она решила пойти к Евпраксии Агафоновне, хотя бы чтобы получить какое-нибудь альтернативное мнение по вопросу Пупа. Тем более, что она вдруг вспомнила, что Евпраксия Агафоновна вообще-то должна быть ей сильно благодарна и обязана, ведь именно баба Нина спасла ее, вызвав скорую помощь на базаре, поэтому она надеялась, что Евпраксия будет так рада ее видеть, что вообще не возьмет с нее никакой платы. Но полечиться у Евпроксии не получилось, потому что, осмотрев бабу Нину, она уверенно заявила, что с пупком и пульсом делать вообще ничего не нужно, и можно смело идти домой и забыть об этой так называемой проблеме. «Но ведь пульс должен быть в пупке, а он у меня где-то сбоку», вяло попыталась возразить баба Нина. «Пульс никому ничего не должен» коротко ответил Евпраксия, и добавила, что пытаться загнать пульс в пупок — это все равно, что пытаться заставить реку течь прямо. «Где ему хорошо, там он и есть», — сказала она и выставила бабу Нину за дверь. Может, она просто не хотела сегодня работать, может, боялась, что баба Нина опять вызовет скорую, а может, просто понимала, что расположение брюшной аорты — это исключительно анатомический вопрос, и исправлять его не нужно. Брюшная аорта – это самый крупный сосуд в теле человека. Он несет кровь от сердца ко всему, что расположено ниже уровня сердца, весь живот, малый таз и ноги. У большинства людей аорта расположена чуть левее средней линии живота, соответственно, не в проекции пупа. Рисунок 28. Но есть люди, у которых аорта проходит прямо по центру или вообще правее средней линии, есть люди, у которых аорта петляет и идет прямо. Есть множество анатомических вариантов, которые вообще никак не влияют на эффективность кровоснабжения органов, так как человек с этим родился и в его теле уже все давным-давно приспособилось. Лечить этот пульс не надо, пытаться загнать его в пуп, Не надо. Двигать его куда-то или переживать из-за того, что он не на месте, не надо. Это просто анатомические особенности. Если что-то беспокоит физически, то это не потому, что аорта идет как-то не так. Причины всегда в другом, и решать их стоит иначе. Единственное, что может происходить с аортой, это спазм ее стенки при стрессе. Помните антилопу, которая убегает от гепарда? В ее животе сосуды спазмируются, чтобы больше крови пошло на периферию, и стенка аорты тоже спазмируется. В природе все это быстро приходит в норму, и спазмы исчезают, а у человека из-за хронических стрессов спазмы сохраняются и остаются надолго. Стенка аорты спазмируется, и если спазм сохраняется достаточно долго, то со временем начинается вторая часть патологического процесса, который называется фиброз. Стенка аорты уплотняется, и часть мышечных волокон замещается соединительной тканью. Примерно такие же процессы массажисты видят в хронически спазмированных мышцах, когда нащупают в них уплотнения, жесткие шарики и узлы, которые могут болеть и хрустеть на ощупь. Если фиброз продолжается достаточно долго, то начинается третья фаза процесса, которая называется кольценос. Стенка аорты продолжает уплотняться, и на смену соединительной ткани приходят ионы кальция. В результате стенка превращается в некий аналог кости. Она становится очень твердой, но вместе с тем более хрупкой. На КТ или МРТ она выглядит как костяное кольцо. То же самое можно часто наблюдать у пожилых людей с менее крупными артериями, например, в шее, когда артерии перестают быть проходимыми и постепенно полностью замещаются соединительной тканью. А человек в большинстве случаев продолжает нормально жить, потому что этот процесс очень и очень медленный, уходят годы и десятилетия, прежде чем артерия начинает видоизменяться. В итоге у организма есть достаточно времени, чтобы приспособиться и запустить кровь по коллатералям, дублирующим сосудам. Примерно так же, как если речку постепенно перекрывать, то она найдет обходные пути и будет течь как раньше, но по другому руслу или разделится на несколько ручейков. И все бы ничего, ходи себе со спазмом аорты и ходи, тело приспособится... Но у любого приспособления есть цена. Дело в том, что аорта – это не просто труба, по которой течет кровь. Это скорее змея, которая эту кровь проглатывает и помогает проталкивать ее дальше. Кровь в семь раз гуще воды, а при стрессе, когда организм выбрасывает в нее кучу всего дополнительного – Сахар, холестерин, белки, тромбоциты и еще много чего, кровь может стать гуще и в 10, и в 20 раз. Такую густую жижу проталкивать сложно. Если сосуды не эластичные, а мышцы не помогают, то вся нагрузка падает на сердце. Оно не такое уж и сильное, чтобы в одиночку проталкивать такую густую жижу до кончиков пальцев. Начинает расти Артериальное давление, которое будут снижать медикаментами. Организм начнет бороться с таблетками, тогда назначат другие. Ну а дальше вы знаете. В официальной медицине гипертоническая болезнь не лечится, так как сама суть лечения не пытается устранить ее причину, а просто снижает цифры на тонометре различными способами, а так называемые сердечно-сосудистые заболевания в России, уносят жизни 1 миллиона человек ежегодно. Это значит, что каждые 30 секунд кто-то где-то умирает от чего-то, связанного с сосудами. У повышенного давления есть разные причины, связанные с разными органами и ситуациями. Спазм сосудов — это лишь одна из них. Если шланг становится уже, давление в шланге повышается. Если что-то давит на сосуд, давление в сосуде повышается. Если кровь не может донести кислород и питательные вещества до каких-то клеток, то они просят мозг повысить давление, чтобы прокачать кровь в труднодоступное место. Все это решается устранением препятствий на пути тока крови и расслаблением сосудистой стенки. С нам повезло. Ее достать гораздо проще, чем, скажем, позвоночные артерии в шее или где-нибудь в мозге. Вы уже наверняка много раз натыкались на пульсирующую штуку у себя в животе. Это и есть аорта. Она очень большая и толстая для сосуда. Примерно как ваш указательный палец. Это плотная мышечная трубка, которая, как и любые другие мышцы, в идеале должна быть безболезненной. Многим страшно трогать аорту. Многих пугает пульсация. Многие в ужасе от страшного слова аневризма аорты, от которой человек может внезапно скончаться, потому что при ее разрыве даже в случае своевременного хирургического вмешательства летальность достигает 50%. Бояться этого не нужно, нужно знать. Во-первых, страх в принципе вещь бесполезная, и только все ухудшает. А во-вторых, бояться аневризмы – это все равно, что бояться погибнуть в ДТП. Люди этого не боятся и смело ежедневно переходят дорогу и пользуются автомобилями, а ведь шансы погибнуть в ДТП примерно такие же, как от аневризмы. И от того, и от другого в год погибают, по разным данным, 30-40 тысяч человек. Встречаемость аневризмы брюшной аорты – 1-2%, и в большинстве случаев ее находят совершенно случайно при каком-либо обследовании – Так как она никак не проявляется и не дает симптомов. Чтобы не бояться за свою аорту, нужно просто определить ее диаметр. Если 3 и более сантиметра, значит, есть вероятность аневризмы и можно сделать дополнительное обследование, например, УЗИ, КТ или МРТ. В домашних условиях при определенном навыке не составляет труда пальпаторно, на ощупь, определить диаметр аорты и перестать бояться. Представьте себе, что внутри вас пульсирующий шланг, и вам нужно его пощупать и понять, где он все еще пульсирует, а где уже нет, то есть где его края. Обычно можно совершенно четко почувствовать под пальцами границы аорты и даже ее форму, несмотря на то, что она лежит глубоко на позвоночнике. Вздутие может затруднять пальпацию, так как живот превращается в надувной мяч и не дает проникнуть на достаточную глубину. Даже УЗИ-сту бывает сложно разглядеть аорту, если в кишечнике слишком много газов. Но в большинстве случаев все хорошо прощупывается, ну или если вы в себе не уверены и боитесь, то всегда можно сделать УЗИ, чтобы определиться с диаметром вашей аорты и уже успокоиться. Если аневризма подтвердилась, то трогать ее руками нежелательно, а нужно начинать, как обычно, с головы и образа жизни, чтобы устранить факторы, влияющие на ее стенку и на состояние соединительной и мышечной ткани в целом. Если аневризма не подтвердилась, то с аортой можно смело работать так же, как с любыми другими частями тела. Физическое воздействие на артерии и сосуды – это вовсе не что-то уникальное и специфическое. В мире более 300 миллионов человек занимаются йогой, ну или, по крайней мере, думают, что занимаются именно ею. И в йоге есть довольно жесткие способы воздействия на артерии живота и, в частности, на брюшную аорту. Майюрасана или поза павлина – Предполагает воткнуть себе в живот локти и повесить на них все тело целиком, чтобы максимально продавить живот, прижать артерии живота и потом после отпускания скопившаяся кровь пробивает спазмированные участки артериол и кровоснабжение органов живота улучшается. В тайском массаже, который не менее знаменит и популярен, Тоже есть техники прижимания артерий рук и ног, чтобы потом после отпускания кровь под давлением раскрывала мелкие периферические капилляры. Этими техниками сопровождается почти любой сеанс тайского массажа, то есть это вполне базовые вещи, которые плотно вошли в традиции работы с телом человека. Может, есть артерии, которые вообще трогать нельзя, например, сонные артерии шеи. Оказывается, что можно трогать даже сонные артерии, как и любые другие. Есть официальная процедура, которую делают кардиологи в диагностических целях, которые так и называются – массаж каротидного синуса. Вот прям берут и пальцами массажируют участок сонной артерии. Получается, что в общем артерии массажировать нельзя и запрещено, но если сильно надо, то можно. Всюду двойные стандарты и постоянные запреты, как бы чего ни вышло. На всякий случай лучше все запретить.